«Плоскоклювые», «Тодидае», благодаря особому устройству своего клюва причисляются к самым замечательным из известных нам птиц. Клюв их средней длины и настолько сплющен, что состоит, собственно, только из двух тонких пластинок. Если смотреть на клюв сверху, то он представляется вытянутым треугольником. «Тоди», «Тодус виридис. Окрашен во всей верхней части тела в прекрасный блестящий зеленый цвет, в нижних частях тела в желтовато-белый. Область его распространения ограничивается лишь одним островом Ямайкой, где он довольно обыкновенен.